Глава 12. Двоее из Лмбарда Санной я взял обещание, что она никуда не денется. Это с прежней девушкой было проще. она бы и сама не убежала. А это еще не факт. Поэтому мне пришлось развернуться у самых дверей и подняться наверх. И опять эта путаница в голове. Я надеялся, что поездка до ломбарда заставит меня освежиться, уложит мысли и поможет сопоставить полученные сведения. Но в конечном итоге ничего из этого не произошло. Что я получил, спасая эту девушку? Клона прежней Анны? Сестру? Копию после операционного вмешательства? И вообще, надо действительно определить, кто является настоящей. Это уже куда сложнее. Поэтому я направился в ломбард, чтобы выяснить у Александра, дали ли ему добро и что вообще сейчас нужно делать. Ведь девушку надо сопроводить и вряд ли ее отправят назад в одиночку. «У меня появился шанс попасть в другой мир». «Связной должен быть на месте, а вот я...» Тут же подумал, что это слишком наивно, и наверняка найдутся другие специалисты, которые смогут сопроводить девушку куда следует. Прозвучало это наивно. Скорее всего, попросят дождаться кого-нибудь из третьего отделения, либо уже кто-то готов ждать, чтобы ему передали девушку. Мне объявят благодарности отправят на все четыре стороны. По этой причине, когда я подъехал к ломбарду, вид у меня был раздосадованный и явно невеселый. К тому же массивный синяк при дневном свете отпугивал людей. Кто-то смотрел настороженно, некоторые с опаской. Многие старались держаться подальше. Выбрал же я время светить побитым лицом. Самый конец рабочего дня, когда улицы полны народа. Я постарался побыстрее пробраться через толпу и протиснулся в дверь. Сумрак помещения, когда снаружи шум и топот, почему-то внушал тревогу, наводил на не самые приятные мысли, как будто это место и в самом деле не от мира сего». Придаваться мрачным фантазиям было некогда, и я уверенно шагнул по направлению к стойке кассы. «Есть кто-нибудь?» — произнес я негромко. Окружение все равно оставляло впечатление музея или библиотеки, где шуметь нельзя. «Александр?» А еще отсутствие эхо давило. В обычном магазине, даже произнося слова в полнейшей тишине, Услышишь отражение от стен и стеллажей, или хотя бы гудение кондиционера создает какой-то шум. Здесь же была мертвая тишина. Обычно так бывает, когда происходит что-то неприятное, опасное, противозаконное. Я перегнулся через стойку с кассовым аппаратом, ожидая увидеть за ней кровавленное тело работника с кинжалом в сердце или развороченной от выстрела грудью, но не обнаружил ни тела, ни крови. «Бегу-бегу!» Немного запыхавшись, из какого-то внутреннего коридора выскочил Александр. «О, вы уже здесь, Максим!» Он тут же стал на свое место, то есть за кассовый аппарат, оперся правой рукой на стойку и, чуть наклонившись ко мне, спросил заговорчески. «Как ваши успехи? Вы уже нашли девушку?» «Даже спас», — ответил я, стараясь держать тон ровнее. «А вы уже получили рекомендации по дальнейшим действиям?» «Разумеется, вот, только что», — отрапортовал Александр и поправил волосы, что слегка сбились из-за его торопливости минутой ранее. «Обещали предоставить пару человек для выяснения обстоятельств». «А что тогда с Анной?» — спросил я, внимательно глядя в лицо мужчины. «Что с Анной прищурился он. «Если бы все было в порядке и настоящая девушка была на месте, никого бы не отправили проверять. Что происходит?» «Все в полном порядке, молодой человек». «В полном порядке!» Александр широко улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. Слишком открыто, слишком переиграл. «Знаете, я, пожалуй, пока вернусь домой. На всякий случай. Пока подкрепление доберется...» «Конечно, конечно!» Заверил меня продавец. «Можете ехать, только вот...» Он запнулся в самый неподходящий момент, когда я уже хотел разворачиваться. Пришлось вернуться обратно. Только что, с подозрением поинтересовался я, что-то важное? Насчет этой девушки, коротко ответил Александр и замолчал. Так что, что важного я должен знать? Не удержался я, когда молчание слишком уж затянулось. «Всего лишь хотел вас предупредить, чтобы вы были осторожны с этой особой», — мужчина посерьезнел и выпрямился. «Я не вправе говорить большего, но думаю, что это вы должны знать, особенно если вы ее спасли и привели к себе домой». «Но я не говорил, что привел ее к себе», — мои подозрения начали активно рваться наружу верьте, я достаточно долго работаю, чтобы уметь сопоставлять факты. Куда еще вы могли ее деть, кроме как не к себе домой? Если ваш дом одобрил даже Павел, значит, там действительно безопасно». Александр хитро улыбнулся, но при этом сохраняя добродушное выражение лица. «Это Килис». Я кивнул, подтверждая его слова. «Спасибо за предупреждение, мне пора», и выскочил на улицу. Странный тип, все они там странные. Только Павел был более-менее нормальным, и то лишь потому, что он несколько лет провел в нашем мире, пообвык и начал вести себя, как мы. Наверняка, покажись он в своей России, то его сочли бы психом или просто смотрели бы искоса. Домой я мчал во весь опор. Надолго оставлять девушку одну было опасно. Ее могли найти братья или те, кто привез несчастную будущим тюремщиком. Да и просто желающих могло оказаться немало. Павел как-то упомянул, что разные люди могли попасть в наш мир, ведь усатый гвардеец привел с собой троих, может быть, не сразу, а постепенно. Но это уже целая банда. Из них сейчас не осталось никого, подумал я. Толстяка удалось подстрелить из шершня. Митрия до смерти запытал Трубецкой. Усач погиб по чистой случайности. Мог ли кто-то еще остаться из этой ганзы? Я фыркнул. Общение в непривычном для меня стиле выдернуло из памяти слово, которое мне попалось в одной из книжек. Единожды, может, дважды, но почему-то я вспомнил именно его. Но долго веселиться мне не удалось. Я уже подъезжал к дому, когда заметил небольшой потертый седан возле забора. Явно не Пётр и не Валентин, и не кто-то с моей работы. Я видел эту машину в первый раз, и предчувствие меня не обмануло. Фокус я бросил снаружи, подперев машину незваных гостей так, чтобы они не смогли отъехать. Если протиснуться, тертый бампер станет поводом обратиться в органы и отыскать злодеев. В том, что это именно злодеи, я не сомневался. Помощь от Александра вряд ли подоспела бы быстрее, чем я вернусь домой сам». Дверь в дом была приоткрыта. Чтобы ничего не скрипнуло, я пролез в щель и прислушался. Опять тишина, как в ломбарде, ни одного звука. Но тут два человека показались в проеме лестницы. Не замечая меня, они начали спускаться, придерживая сверток. То ли мешок, то ли полотнище. Я прокашлялся, привлекая к себе внимание. Они как раз спустились до нижней ступени. Сумрак коридора с выключенными лампами отлично скрывал меня от их глаз. «Вы хозяин собственности?» — безэмоционально спросил ближайший ко мне. Он стоял спиной, но я видел, что он постоянно переглядывался со своим напарником. Глаза того так и бегали. Все-таки освещение на лестнице и на втором этаже они оставили зря. Я пожалел, что у меня нет никакого оружия. Тогда ситуацию проще развернуть себе на пользу». «Да, хозяин», — в тон пришельцу ответил я, — «и вы вломились в мой дом». «Третье отделение», — хрипло добавил его напарник, — «у нас есть право». «Вас нет никаких прав, не выдержал я, чтобы влезать в мой дом». «К тому же Александр сказал, что еще только ждет помощь. Так что вы сейчас же ответите, кто вы такие?» «Ах, Александр!» – многозначительно закивал головой второй пришелец. «Он так много врет! Боюсь, что мы и есть помощь!»